На улицах старого Лондона много микробов. Вот уже целую неделю Сережа мучился одной мысли. Мучился он ей и дома, и в метро, и в кафешке, и на улице, и даже на работе, сидя за компьютером. А мысль была такая. Что подарить на Новый год своей девушке, Кате? Сережа хотел, чтобы подарок был необычным. Ни какие-то там духи, ни смартфон, ни путевка в Турцию на двоих. Сережа хотел, чтобы подарок был волшебным да, именно волшебным, таким, чтобы Катя запомнила тот миг на всю жизнь. Но какое волшебство гудящим, как улей, предновогодним городе. из супермаркетов вдруг другом валиваются перегруженные покупатели. Ёлка на главной площади не настоящая, а металлопластиковая, а у Деда Мороза, совлекающую прохожих новый бутик, посмотри-ка, открылся УС. А между тем до Нового года остался один день, один единственный день. Утром Сережа позавтракал, почистил зубы и стал одеваться. «Ты куда?» – спросила Катя. «Я думал, ты поможешь мне с оливье». «Я ненадолго». Сережа выскочил за дверь. В торговом центре он постоял в лавочке с духами, заглянув в бутики с одеждой, телефонами ювелирными украшениями. Все хорошо, все блестит, но во всех этих вещах, так Сереже казалось, нет души. Они холодные, эти вещи. Сережа замер у книжного развала. взял какую-то толстую книжку, полистал, положил обратно. «Книжки сейчас мало кому нужны», — встрепенулся. «Надо искать подарок для Кати». Пошел было к выходу из торгового центра. «Молодой человек», — Сережа клянулся. Из-за книжного развала виднелось лицо продавца. Белая борода, густые брови, красноватый нос. Колоритный дядька. «И как это Сережа не обратил на него внимания?» «Да?» Сережа вернулся к развалу. «Подарок для девушки ищете?» — улыбнулся продавец. Веселые морщинки тонкой сеткой окружили его глаза. «Да», — кивнул Сережа. «Книжку, как я понимаю, девушка не ждет». Сережа замялся. Не хотелось обижать продавца. «У нее айпад», — выдавил наконец. «Катя читает электронные книги». «Ну ладно», — продавец непринужденно махнул рукой. «Ты мне лучше вот что скажи». Хочешь удивить свою девушку и порадовать так, чтобы она на всю жизнь запомнила? — Конечно, хочу, — ответил серёжа и подумал. — Странный старик. Он что, мои мысли читает? — Я могу помочь тебе, Сережа. — Помочь? Но как? — откуда вы знаете, как меня зовут? Бородач рассмеялся. — Я много чего знаю. Например, знаю, что сейчас джентльмен О'Хара взглянул на свой хронометр и сказал. — Я припозднился, однако. — Что? — Удивленно переспросил Сергей, но вдруг голова в него закружилась, и он словно выпровалился в разноцветную воронку. Джентльмен Ахара взглянул на свой хронометр и сказал, «Я припозднился, однако». Ускорил шаги. Когда Сергей возник посреди улицы прямо перед джентльменом, они оба вскрикнули и побежали в разные стороны. Причем джентльмен по-английски кричал, «Караул, раздевают». Сергей пробежал по гулке брусчатки мимо мрачных домов. Остановился, тяжело дыша. «Где? Что со мной сделал этот бородач?» Он огляделся вокруг. «Что это за улица? Что за старый грязный город?» «Почему тот человек кричал по-английски?» «Катя ждет, скоро часы начнут бить, а у него нет подарка, и вообще он оказался заброшенным колдуном неведомо куда. Колдун!» По спине Сергей пробежал холодок. А тут еще вверх по улице, навстречу ему шагали двое. Какие странные оборванцы. Сережа попятился, но было поздно. Деньги есть? Спросил один из оборванцев по-английски. Есть. Сережа дрожащими руками достал кошелек, сунул руку бандита тысячную купюру. Тот посмотрел на нее. Что это? Что это за дерьмо? Швырнул на мостовую. Ветер подхватил банкноту и кружа понес ввысь. Пошли, Джон, подал голову второй бандит, озираясь. Бандиты поспешно удалились. Сергей остался стоять посреди улицы, все еще не придя в себя. «Проклятый бородач, как же быть, а?» Вдруг из переулка он услышал какое-то пиское рычание. Сергей, сжав зубы, вступил в переулок. Черный пес устрашающего вида бросался на хлипкое деревце, за ветки которого из последних сил держался котенок. «Убирайся!» — крикнул Сергей тут же пожалел об этом. Пес повернулся к нему место глаз мерцающие угли, уши прижаты, пасть оскалена. Собака Баскервилли пронеслось в голове юноши. Котенок мяукнул, и Сергей понял, что не отступит. — Прощай, Катя! — шепнул он, нагнувшись в поисках булыжника. В темной кишке переулка кто-то вдруг свистнул. Пес поджал хвост и побежал на зов. «Убирайся — Убирайся! — со слезой в голосе крикнул ему вдогонку Сергей. — А вы там надевайте намордник на свою собаку! Юноша подошел к дереву и снял котенка, дрожащего, грязного, мокрого. Ну, — Ну-ну, успокойся, — шепнул Сережа. И тут опять головокружение и разноцветная воронка. Сережа стоял у книжного развала. Бородач разговаривал с подошедшим покупателем. — Эй, что вы хотели? — Я только что оттуда. — Откуда? — Ну, из старого Лондона, куда вы меня забросили? — На лице бородача сквозила усталость и недоумение. Мяукнул котенок. — Вот котенок, который я спас там. — Старый Лондон, котенок, — бородач зевнул Идите домой, молодой человек. Не слишком рано выпили? До Нового года два часа. — Катя, — вспомнил Сергей, побежал к выходу, с отчаянием понимая, что так и не добыл своей девушке никакого подарка. — Сережа, где ты был весь день? На глазах Кати блестели слезы. В квартире находилась и Катина подруга, Лена. — Катя, послушай, — горячо заговорил Сережа, — со мной такое приключилось! И он рассказал все, как было. Катя строго смотрела на него. Лена фыркнула. — Придумал бы какую-нибудь правдоподобную отмазку! Сережа протянул Кате котенка. — Это тебе, — сказал, запинаясь. — Гадость какая! — брезгливо прокомментировала Лена. — А Катя взяла котенка? Погладила по мокрой шерстке и сказала «Его надо накормить и помыть. На улицах старого Лондона много микробов».